Глава четвертая. «Надоело», — пробурчала Ланка, с мрачным видом пнув сапогом стену, но на ослепительно белой краске не осталось даже вмятины. Все надоело! Сколько можно нас тут держать?» «Мяу!» — важно согласилась с ведьмачкой, сидящей на моих коленях кошка. «Вот, даже Злюка со мной согласна, и вообще!» «Помещать нас в изолятор накануне выходных — это нечестно!» Ник вздохнул. «Пока дядя не даст добро, нас отсюда не выпустят!» «Но это же глупо! С нами все в порядке! Ты больше не швыряешься огнем, У меня нет ни одного ожога! Да и Ниэль не пострадала! Слушайте, а давайте отсюда сбежим!» С надеждой обернулась подруга. Я, продолжая рассеянно гладить кошку, скептически на нее посмотрела. В этой комнате нас держали уже несколько часов. Белые стены, белый пол и такой же утомительно белый потолок. Ни окон в ней, ни дверей. Целители приходили сюда через специально выстроенный портал, так что сбежать из камеры было, мягко скажем, проблематично. Да и магическая защита вокруг стояла, ого-го. И я очень сомневалась, что нам удастся ее взломать. Поняв по моему лицу, что предложение отклоняется, Ланка с унылым видом плюхнулась на соседнюю койку. Их нам выделили целых три, в этой же самой комнате, где мы, к слову, не так давно проторчали целую неделю и не особенно горели желанием возвращаться. Но тогда нас ежедневно осматривали, с нами беседовали целители, каждый час кто-то приходил и исследовал наши ауры через специальные артефакты, а сегодня... Нас просто бегло оглядели, просветили парочкой артефактов, после чего запихнули в этот стерильный склеп, и вот уже на протяжении четырех часов больше ничего не происходило. «Но «Ну, хоть поесть-то нам сегодня дадут», — снова законючила Ланка, когда молчание стало невыносимым. «Снаружи, небось, уже вечереет, ужин давно прошел, или, может, нас решили заморить голодом?» «Так», — вдруг раздался из-под потолка, долгожданный и до боли знакомый голос. «Я все узнал. Защиту тут устанавливали профессионалы, но на призраков она, к счастью, не рассчитана. Так что садитесь и слушайте». Мы радостно встрепенулись, перебрались на одну койку и уселись чуть ли не в обнимку, чтобы Нору не приходилось говорить громче необходимого. Даже злюка навострила ушки, чтобы не пропустить ни слова. Теперь Когда тень перестала походить на темную сущность, эта упрямица больше на нее не шипела и подпускала вплотную, не порываясь ни ударить лапой, ни сбежать. Сейчас в лечебном корпусе находятся три человека. Тем временем поделился информацией призрак Эрт Латарино, который вас недавно осматривал, и два его заместителя. Изолятор расположен в закрытом крыле. Стены вокруг него сплошные, и просто так сюда не попасть. Снаружи и внутри стоит мощная магическая защита, которая при малейшей попытке взлома тут же подаст сигнал не только главному целителю, но и ректору. Подслушивающих и подсматривающих заклинаний нет. Это крыло полностью изолировано от внешнего мира. В соседнем помещении — Установлена стационарная портальная арка, скорее всего, узконаправленная, только для переходов внутри академии. И еще я нашел два других изолятора, попроще, в отдельных корпусах. Но они сейчас пустуют, так что все, кто здесь есть, в данный момент, заняты вами. Что они делают? Жадно подался вперед Ник. Ждут дальнейших распоряжений. Но я слышал, как Эрт Латарино. Отчитывался перед ректором по переговорному амулету и должен сказать «Ребята, у вас проблемы!» «Мы ничего плохого не сделали!» Тут же насупилась Ланка, а Злюка недовольно фыркнула «Это была случайность!» «Проблемы другого плана!» Запоздало проявился в воздухе призрак, правда не веся, только лицо, но так с ним стало намного удобнее разговаривать. К сожалению, насчет Линеля я не ошибся. Он потерял свой стопор. Вернее, насколько я понял, у него эта часть дара с самого рождения была дефектной. А после Рино она окончательно вышла из строя. И целители небезосновательно полагают, что выправить ее уже не удастся. Это означает, что призывать стихии Ник по-прежнему способен, а вот... Полноценно управлять ими? Нет. «Чем нам это грозит?» — не на шутку встревожилась я. «Да, в общем-то, ничем. Потому что теперь его стопором являешься ты. И с твоей помощью магия ему будет доступна, хотя и с некоторыми оговорками». Ник вздрогнул. «То есть я как бы уже и не маг?» маг. Но безопасно призывать стихии ты сможешь только в присутствии Ниэль. Ты призываешь, а она направляет. Как тогда, когда вы объединяли стихии. Но проблема, как я уже сказал, в другом. Вы пока не умеете работать на таком уровне совместимости. Для этого нужно тренироваться, развивать ваши общие способности, привыкнуть в конце концов. «Программа Академии на это не рассчитана». «Но ты ведь можешь нас этому научить, да?» Нерешительно посмотрела я на призрака. «Пфу!» — одновременно со мной вскинула голову злюка, а следом за ней на тень с надеждой уставились и Ник с Ланкой. Нор кивнул. «Ваше усиление в моих интересах, поэтому и я пообещал вам учебу. Но с абсолютами я раньше не сталкивался» и мне нужно знать все, что известно о вас, ректору, изучить ваши досье, посмотреть статистику по вашему развитию, ознакомиться с данными аналитиков. Вот только вряд ли твой дядя Ник согласится поделиться информацией». Линель усмехнулся. «Я знаю, где он хранит документы, и вряд ли защита в его кабинете рассчитана на присутствие призрака». В сейф мне самому не проникнуть. На всякий случай предупредил его Нор. Этого может и не потребоваться. Первоначальные характеристики по магическому дару Ниэль у меня есть. Свои данные я тоже знаю. А текущие показатели мы снимем сами. Только для этого нужно где-то раздобыть диагностический амулет. По-моему, я видел что-то похожее в одной из комнат. Очень хорошо. Хищно прищурился Ник. «Тогда перед уходом предлагаю навестить многоуважаемого Эрта Латарино и от души поблагодарить его за помощь. А пока мы это делаем, кто-то из нас стырит у него со стола парочку бесхозных амулетов. «Рыжик, ты ключ от утяжелителей не потеряла?» Подруга молча показала ему висящую на шее веревочку с тем самым ключом. «Сможешь ускориться так?» чтобы Лотарино ничего не заметил. Ланка хищно улыбнулась. «Главное, отвлеките его на минутку, и я что хочешь стырю, если оно, конечно, не прикручено к полу и не взорвется при попытке его украсть». Когда за нами пришли, на улице уже, наверное, царила ночь. Да и мы, признаться, перестали надеяться на освобождение. Однако, в конце концов, портал все таки открылся, а на другой стороне, стоя посреди такой же идеально белой, вылизанной до блеска комнаты, нас поджидал господин ректор собственной персоной. При виде него у меня тревожно ёкнуло в груди. «Ой, а где же Эрт Лотарино? Неужели операция по незаконному приобретению ценного амулета откладывается?» «Здрасте!» При виде Эрта Турано, выдала от растерянности Ланка. Ник тут же помрачнел, а Нор еще раньше благоразумно ушел в невидимость. «Вы можете вернуться в свои комнаты», — вместо приветствия сообщил нам ректор. «Целители закончили работу. О результатах узнаете позже. Николас, подойди». Ник молча приблизился и с недоверием уставился на появившиеся в руках дядюшки новенькие блокираторы. «Усовершенствованная модель», — также скупо пояснил Эрт Торано, Знаком велев племяннику обнажить запястье. Они будут блокировать твой дар не частично, как раньше, а полностью, пока мы не найдем способ стабилизировать его иначе. К занятиям возвращайтесь завтра. Ограничения те же. Раз в неделю будешь приходить ко мне. Я буду обновлять заклинания на блокираторах, чтобы подобное больше не повторилось». Когда браслеты со звонким щелчком обхватили предплечье парня, тот помрачнел еще больше. А стоило ректору отвернуться, как Ник хмуро спросил. «Это все? Вы больше ничего не хотите нам сказать?» Эрт Торано раздраженно дернул бровью. «А чего ты еще ожидал?» «Пояснений? Совета?» «Хотя о чем я?» — саркастически улыбнулся Линель до советов вы никогда не снисходите да и зачем если хватает простых приказов верно ректор едва заметно сузил глаза слишком много себе позволяешь не больше чем обычно с вызовом уставился на него ник к тому же вы до сих пор не ответили на мои вопросы я ничего тебе и не обещал ну да время мы беседовали при свидетелях Двое жрецов, двое мужчин из имперской разведки. Во время допроса им было не до обсуждения личных проблем. По возвращении в академию нас сразу же заперли в изоляторе. Но и потом господин ректор ни разу с нами не общался. Только и всего, что браслеты на Ника повесил. Угу, молча. Прямо как сейчас. А больше ничего. Совсем. Словно он и не был в нас заинтересован. О наложенных ограничениях. Режиме занятий и прочих вещах нас потом известил Ларун. Тогда как ректор, не знаю, может, все это не со зла, но мне почему-то показалось, что он намеренно избегал разговора с Ником, как если бы ему и впрямь было что скрывать. Линеля это бесила. Меня огорчало. Ведь казалось бы, что в этом сложного, хотя бы раз поговорить с племянником по душам. Вот и сейчас. Эти двое уставились друг на друга, как заклятые враги. Ник был ожидаемо зол, Эрт Торано, судя по всему, тоже оказался не в духе. Не знаю, до чего бы они в итоге договорились, но в этот момент в помещении открылась дверь, и в комнату зашел невысокий сухонький маг с короткой серой бородкой и внушительной лысиной на макушке. «О, милорд, вы уже здесь?» — удивился он. «Вы получили новые данные». «Только что ознакомился. Благодарю за оперативность, Эрт Лотарино. Распоряжение по этому поводу получите завтра. А вы...» Эрт Торано бросил на нас предупреждающий взгляд и с нажимом повторил. «Возвращайтесь к себе!» После чего подошел к арке, в два счета ее перенастроил и исчез в короткой вспышке, оставив нас в полнейшем недоумении. «Это что, всегда так?» Беспокойно тронула Ника за рукав, Ланка. Мак прерывисто вздохнул. Почти. Прошу вас, коллеги, напомнила себе Эрт Лотарино, тоже поспешив в карке и набрав на ней нужные координаты. Портал переправит вас на первый этаж общежития. Дальше, надеюсь, вас провожать не нужно. Простите, Эрт, вспомнила о важном Ланка. Может вы все-таки расскажете, что с нами сегодня произошло? «Увы, юная леди, без разрешения ректора я не могу этого сделать. А он, как вы слышали, сообщит о своем решении только завтра. Так что придется вам немного потерпеть». «Это несправедливо», — буркнула подруга. «Ну хоть что-то вы можете нам рассказать?» — поддержала ее я. «Мы ведь ничего не понимаем в целительстве. Нам тревожно». «Эрт Лотарино, ну хотя бы вы не заставляете нас мучиться сомнениями!» Старичок сокрушенно развел руками. «Боюсь, я не вправе нарушать распоряжение эрто Торано. Но как только он даст мне знать, обещаю, вы узнаете всю необходимую информацию первыми. А сейчас, будьте так добры!» Мы нерешительно переглянулись. «Но изобретать причину, чтобы ненадолго задержаться в лечебном крыле?» К счастью, не потребовалось, потому что как только Эртлотарино Лотарино открыл портал, сидящая у меня на руках Злюка вдруг фыркнула, шикнула и, чувствительно толкнув меня лапой под дых, спрыгнула на пол, после чего стримглав умчалась прочь. Благо дверь за собой целитель не закрыл. «Стой!» — ахнула я, увидев исчезающий вдали кончик пушистого хвоста. «Злюка, вернись! За ней!» — тут же соориентировалась Ланка и, не дожидаясь возражений старика, кинулась следом. Мы с Ником сорвались с места всего на мгновение позже. А Эрт Латарино успел лишь крикнуть нам вдогонку. «Держите ее! Животным здесь нельзя находиться!» Я набегу только отмахнулась, а Ланка, по-моему, даже не услышала. Широко раздувая ноздри, она, словно вставшая на след охотничья собака, целеустремленно мчалась по широкому коридору а, заметив исчезающий за поворотом хвост, торжествующе завопила. «Вот она!» Мы стопотом пронеслись через все крыло, стремясь угнаться за проворной зверюгой, но маленькая и юркая кошка оказалась быстрее и хитрее всех нас вместе взятых. Поэтому догнали мы ее только на выходе из крыла. Да и то лишь потому, что перед ней оказалось несколько закрытых дверей, и она слишком долго думала, в какую прыгнуть. Увидев, что ее преследуют, злюка тревожно заметалась по коридору, а затем просто взяла и сиганула в ближайшую дверь. Ловко ударив лапой по ручке, на удивление легко ее открыла, после чего шлепнулась на пол и, издав совершенно непереводимое шипение, метнулась внутрь открывшегося помещения. Как оказалось, это была не лаборатория, а самый обычный кабинет. По-видимому, рабочий. И, скорее всего, принадлежащий Эрту Латарину. По крайней мере, когда он, пыхтя и отдуваясь, до него добежал, то издал такой горестный вопль, что от него аж сердце сжалось, а горевать было отчего. Ворвавшаяся внутрь злюка, с перепугу устроила такой ковардак что у привыкшего к идеальному порядку целителя волосы встали дыбом. Да еще мы, пока втроем за ней гонялись, навели шороху, в результате чего. Бумаги со стола разлетелись по всему кабинету, стулья опрокинулись, книги послетали с полок, висящая наверху люстра, на которой с истошным мявом повисла злюка, опасно закачалась, а упавшая на пол чернильница расплескала свое содержимое по белоснежному кафелю. Причем так неудачно, что злюка, пока от нас убегала, успела вляпаться в него всеми четырьмя лапами и дополнительно к общему беспорядку добавила еще и сочные отпечатки на всех без исключения горизонтальных поверхностях. «Мой кабинет!» — возопил Эрт Лотарино, когда увидел, во что мы превратили его рабочее помещение. «Мои исследования, все материалы, что вы наделали!» «Простите», — пропыхтела пробегающая мимо Ланка, Она у нас еще дикая, порталов боится, но сейчас мы ее быстренько поймаем. Вон!» — во весь голос взвыл старенький целитель, потрясая сухонькими кулачками. Злюка, перестав цепляться за люстру, шлепнулась на пол и прыснула вон, едва не опрокинув рассерженного Эрта навзничь. Он после этого взбеленился окончательно. «Ну а мы...» Виновато переглянувшись и пробормотав что-то, приличествующее случаю, поспешили ретироваться, пока старик не наслал на нас какое-нибудь проклятие. Хорошо еще, что настроенный на общагу портал так и продолжал висеть на положенном месте. Когда мы туда добрались, злюка уже стояла рядом и, казалось, ждала только нас. Едва мы переступили порог, эта нахалка преспокойно шагнула в портал. Выбралась на первом этаже студенческой общаги, затем юркнула на лестницу, домчалась до нашей двери, уже испытанным методом ее открыла, нырнула в спальню, а когда мы, распаренные и взбудораженные погоней, туда ворвались, приспокойно запрыгнула на кровать и выплюнула из пасти два небольших, похожих на обычные монетки предмета, вернее, амулета, те самые, про которые мы разговаривали буквально пару часов назад. При этом кошка выглядела жутко довольной. Рядом с амулетами она улеглась с таким видом, будто ждала бурных оваций. Когда же мы, потеряв дар речи, в шоке на нее уставились, эта нахалка лишь снисходительно мурлыкнула, а потом лениво шевельнула хвостом и демонстративно подтолкнула к нам добычу лапой, словно говоря. Ну что же вы, господа маги, я ведь для вас старалась. С ума сойти, ошарашенно выдала Ланка, когда к ней вернулась речь. Вот, диверсантка мохнатая, когда ты успела, злюка, недоверчиво переспросила я. Ты что, специально все это устроила? Мяу! благосклонно наклонила голову пушистая хитрюга, после чего нам оставалось только почесать в затылках. И дружно признать, что кошка нам досталась не просто боевая, но еще и на редкость сообразительная.